Мать Мэри Дирфилд не одевалась так, как некогда в Англии. В Новом Свете она взяла с собой только одно атласное платье. Зато теперь она носила одежду различных оттенков лилового, зелёного и золотого. А летом и ранней осенью прятала завязки туфель под огромными розочками из лент. Она, как и Мэри, была красивой женщиной. И хотя именно этой осенью у неё на голове заметно прибавилось седых прядей, она по-прежнему оставалась обладательницей копны густых и сияющих каштановых волос. Она была невысокой, но держала себя так, что казалась рослой. И по мнению Мэри, единственное её разочарование в жизни заключалось в том, что из всех её детей только Мэри переехала с родителями в Бостон. Чарльз и Джайлс выросли в Англии и открыли там своё дело. Они предпочли не вырывать из насиженной почвы свои цветущие семьи, молодых жён и подрастающих малюток. А у Джайлса уже даже было своё поместье с солидным поголовьем рогатого скота и свиней. Но у Мэри выбора не было. Ей было всего лишь 16, и хотя было очевидно, что некоторые знакомые молодые люди В скором времени станут её кавалерами, причём вполне достойными. Её отец считал, что переезд в Новый Свет уталит как религиозные чувства, так и желание примкнуть к стремительно развивающейся торговой империи. Мэри подозревала, что вторая причина была более весомой, но она никогда не высказала бы подобного предположения вслух и пугалась, когда думала о том, что такие мысли говорят о состоянии её души. Оглядываясь назад, Мэри понимала, что все её прежние каваллеры стали бы лучшими мужьями, чем Томас, и брак с кем-нибудь из них принёс бы больше пользы ей и её семье. Но здесь у неё почти не было выбора. У её семьи почти не было выбора. Да, мужчин в Бостоне было больше, чем женщин, но они либо не приобщались к церкви, либо промышляли сомнительными делами. либо по своему материальному и социальному положению не годились в женихи дочери Джеймса Бёрдена. Теперь мать стояла перед ней в их с Томасом гостиной в разгар утра в середине недели, спустя несколько дней после того, как Томас швырнул ее на пол. С небольшим отрезом кружева под мышкой, самого восхитительного из того, что Мэри видела в Новой Англии, и восемью серебряными вилками в руках – каждой размером с ложку. Мэри сразу же поняла, что корабль, которого дожидался отец, прибыл, и мать собирается подарить ей кружево. Но она не могла взять в толк, зачем та принесла и вилки. У них с Томасом уже был комплект из двух больших двузубых вилок для мяса, одна из которых, конечно же, была серебряной. Но эти маленькие вилочки с тремя зубчиками Она слышала про эти тризубые приборы и знала, что это инструменты дьявола. Пока она раздумывала над тем, как намекнуть на это матери, та уже поняла, что на уме у дочери. Положила кружево цвета слоновой кости на стол, чтобы Мэри и Кэтрин могли им полюбоваться, и сказала: "Губернатор Уинтрэп купил себе такую вилку, дитя моё. Зачем?" Мать вскинула бровь и улыбнулась. Пусть он не всегда ею пользовался, но он этого не скрывал. Сейчас она перешла к его сыну. Но почему ты хочешь пользоваться таким прибором и желаешь, чтобы я их взяла? Отец говорит, что на нашей родине они сейчас входят в моду. Сомневаюсь в этом. У нас на родине людям есть чем заняться, кроме как поддаваться искушению в виде дьявольских зубов. Небольшой ящик с такими вилками недавно прибыл на склад твоего отца люди пользуются такими мэри даже здесь мэри уже собиралась сгрести все вилки в кучу и вручить их обратно матери как кэтрин отложила кружево взяла одну и поводила ею по воздуху так будто зачерпывала суп вот так спросила она думаю да ответила мать мэри ею также можно протыкать мясо чтобы его порезать Получается, можно не откладывать нож. Его можно переложить в другую руку и резать. Полагаю, да. Мэри смотрела, как её мать и Кэтрин улыбались во время этого диалога. Она не могла поверить. Её отец импортирует вилки. Больше она не медлила. Сгребла вилки со стола и забрала последнюю у служанки. Томас не потерпит этих вилок в своём доме, и я тоже. сказала она, протянув серебро матери. Но мать улыбнулась ей почти дьявольски и положила вилки на полку в буфете. Ты переменишь своё мнение, голубка. Уверяю тебя. Это не соблазн дьявола, а всего лишь подарок твоих родителей. В тот день у мэрии были дела в городе, и хотя у неё не было причин уходить так далеко по направлению к пристани в городской бухте, она всё-таки это сделала. Она увидела корабль на якоре, привёзший товары её отца, и постояла там, вдыхая солёный воздух и наслаждаясь прохладным ветром с океана. На поверхности воды колыхалась пелена красных водорослей, а к опорам причала липла ряска. Доски на пристани подрагивали у неё под ногами, и будто маленькая девочка, Мэри покачалась на них, как будто играя. Наконец она подошла к краю причала и посмотрела на воды залива. Она знала, отец рассказывал ей, что ещё 20 лет назад, опустись здесь на колени и закинь в море сеть, выловишь достаточно рыбы. А с тойной берегу и зачерпни в руки горсть песка, обязательно попадётся ракушка. Теперь же, чтобы что-нибудь поймать, нужно немного потрудиться. Не то, чтобы это был каторжный труд, Рыбачить здесь легче, чем в Англии, но город стремительно разрастался. Лобстеры уже пропали из солёных канавок на пляже. Теперь нужно заходить недалеко в море, чтобы поймать их. По воде плыл ялик. Грипцы взмахами вёсел направляли его по волнам прочь от большого судна, стоявшего на якоре в четверти мили от берега. У другого причала шла погрузка на ещё один корабль. И Мэри вместе с группой мальчишек, которые взялись словно ниоткуда, наблюдала за работой моряков. Это были молодые, загорелые мужчины, и хотя стояла осень и ветры становились холоднее, солнце ещё сияло высоко в небе, а ящики и бочки были тяжёлые. И Мэри видела капли пота на их лицах и голых руках. Она знала, что пришла сюда, чтобы посмотреть на них. Именно поэтому она прошла пешком так далеко. Но женщина не думала, что это грех или что мужчины посланы ей как искушение. Она считала, что прийти на пристань это всё равно что наблюдать за полётом пересмешника или ястреба, либо наслаждаться ароматом роз, проросших сквозь щели в каменной стене на краю её огорода. Эти мужчины, парень со светлыми буйными бровями или вон тот с плечами шириной с бочку и спиной, она просто это знала, лоснящейся, мускулистой без и безволосой под рубашкой, также сотворены Господом, и в ее сознании они были воплощением красоты, которым можно немного полюбоваться, прежде чем вернуться к своим обязанностям. Мэри готова была признаться себе, что чувства, испытываемые ею здесь, сродни похоти, Но в то же время она успокаивала себя тем, что они всё-таки не настолько злокачественны и вредоносны. Тем не менее, она понимала, что спроси её кто-нибудь, зачем она пришла сюда, она бы ответила, что ищет отца или направляется на его склад. Это была бы неправда, но она знала, что люди мыслят узко и, мягко говоря, сочтут её поведение непристойным. Она действительно навестила отца перед уходом. Просто на всякий случай. И сомневалась, что какой-нибудь недоброжелатель видел ее здесь, но повода к сплетням все равно давать не стоит. На складе было более людно, чем обычно, поскольку в него только что перенесли все содержимое корабля, и воздух в помещении впитал в себя всевозможные экзотические запахи. Специи, разумеется, но также и больших рулонов ситца, книг, успевших заплесневеть в пути, ковров, начавших подгнивать в море. Здание склада было ниже, чем амбары её дедушки в Англии, с ним ничто не могло сравниться, по крайней мере, пока. Даже недавно отстроенная городская ратуша с зданием суда и кабинетами чиновников, но оно было почти такой же ширины и в половину той же длины. Створчатые окна высотой 15 футов выходили как на восток, так и на запад. Но днём отец всё равно держал двери открытыми, и внутрь лился поток солнечного света, освещая большие ящики с пистолетами, стеклянной утварью и всевозможными железными инструментами: ножовками, петлями, клиньями, навесными замками, скобелями, свёрлами, зубилами, молотками, подставками для дров, кочегарными лопатами, пивными кружками, лезвиями для кос и стамесками. Мэри восхищалась тем, как её отец и подобные ему люди, поскольку он был не единственным пуританином, кто мог позволить себе покупать и продавать товары в таких количествах, обеспечивал всю колонию. В этом помещении, в контейнерах, ящиках и бочках, барикады из которых вдвое превышали человеческий рост, точно кубики для ребёнка великана, подумала она. Были кастрюли, сковородки и чайники, что в скором времени найдут приют в кухнях новоприбывших. А новые люди постоянно, все время прибывали. И инструменты, без которых фермерам просто не обойтись. Цепи, лемеха для плуга, лопаты, топоры. Мужчины возьмутся за них и будут зло и без устали рубить деревья. Работа, которой не видно конца, поскольку лес тянется, Бесконечно. Здесь же были кровати, стулья изысканнее тех, что производились на фабриках Массачусетса, а также пистолеты с ручками из слоновой кости и с медной отделкой. А ещё мушкеты, пищали и мечи. Мэри увидела отца. Он стоял и разговаривал со своими компаньонами. Один из них, судя по всему, капитан корабля. Как только отец увидел Мэри, стоявшую в потоке солнечного света, он оставил их и подошёл к ней. Она знала, он не хочет, чтобы она их слушала, не столько потому, что считает её излишне застенчивой для деловых разговоров, сколько из-за того, что Мэрики не приучены выбирать выражения. "Ах, голубка", сказал он. "Я не ожидал, что ты можешь прийти". "Я, когда выходила из дома, сама не думала, что зайду к тебе". «У меня были дела, и...» «И тебя приманили сокровища, которые, как ты слышала, привезли сюда». Она знала, что он шутит или, по крайней мере, говорит не совсем всерьез. Отец улыбался так широко и лукаво, что его борода, небольшой треугольник на подбородке, уже не придавала ему обычной суровости. Сегодня его манжеты сочетались с воротничком. Особенно роскошный, нарядный комплект — который, как догадывалось Мэри, он надел специально, чтобы впечатлить этих людей. "Нет", ответила она, тоже улыбнувшись. "Требуется нечто большее, чем лоскуток сицы или шёлка, чтобы заманить меня сюда". "Я освобожусь через несколько минут", сообщил он. "Можешь подождать?" "Да. Хорошо. Как раз привезли новые корсеты и юбки, которые в Лондоне носят девушки твоего возраста. А ещё у меня тут два ящика книг. Мэри кивнула и отошла к дверям, где повернулась лицом к тёплому солнцу и улыбнулась. Книги. Порой Томас отпускал замечание, что она читает слишком много, причём неподобающие книги. О, но книги всегда приносили ей столько радости. В тот миг она считала себя самым счастливым человеком. Но потом два вопроса умерили её пыл. Первый Что это значит, когда Томас с одной стороны называет ее бестолковой капушей, а с другой бронит за чтение? Второй, который ввергал ее в куда более сильное смятение. Что можно сказать о ее душе, если несколько отрезов модного шелка или хлопка и пары интересных книжек способны ее осчастливить? Перед тем, как уйти, она положила в корзину подъюбник, корсет... и две книги: новую поэму Майкла Уайглсворта, вдохновлённую откровением Иоанна Богослова, и собрание псалмов, признанных наиболее сильными против козней дьявола. И ещё раз поблагодарила отца. Она подумала, что никогда вот так не ненавищала Томаса, но успокоила себя тем, что подобный поступок выглядел бы неуместным, поскольку, во-первых, она обычно видит мужа за обедом, А во-вторых, вряд ли в мире зерна и муки, где работает Томас, её будут поджидать такие же сюрпризы, как в бесконечной изменяей торговой империи отца. К тому же, до Норт-Энда идти дальше. Гавань. Она ближе. Самое подходящее расстояние, чтобы размять ноги. И вдруг к ней пришло осознание, частично подсказанное тем, что Томаса не интересовали никакие книги, кроме Библии и псалтыря. И она сомневалась, способны ли даже они заинтересовать его по-настоящему. И хотя она попыталась вытолкнуть эти мысли из головы, они засели там точно пень, слишком широкий и крепкий, чтобы его выкорчевать. Она хочет видеть мужа как можно реже, не потому, что он бьёт её или недавно швырнул на пол. Это чувство сидело глубже. Ей на самом деле не нравился Томас Дирфилд. Ей не нравилось в нём абсолютно всё, а порой она испытывала к нему даже отвращение. В городе было не протолкнуться, и когда она возвращалась домой с корзиной, в которой лежали подарки отца, и попыталась обойти мёртвую птицу, её саму чуть не раздавила пара быков, тягавших повозку по Хай-стрит. Мэри отскочила в сторону, а погонщик непотребного вида человек, она так и представила, как он прячется в какой-нибудь тёмной лачуге в день господень. Злок крикнул ей, что нужно смотреть по сторонам и поехал своей дорогой. Теперь юбка и накидка были испачканы в грязи, и Мэри подумала, что ей придётся либо постирать их до ужина, либо поручить Кэтрин вывести пятна. Если она не поторопится, то опоздает с ужином. А день выдался такой хороший, не хочется, чтобы Томас и сегодня вышел из себя из-за того, что еда не готова к его возвращению с мельницы. Госпожа услышала она чей-то крик. Прошу вас, подождите. Она обернулась, не будучи уверена, что звали именно её, и увидела, что к ней через улицу бежит, уворачиваясь от людей и лошадей, парень одних с ней лет. Одной рукой он придерживал на плече корзину с яблоками, в другой держал книгу. На нём были мешковатые бриджи выше колен и грубая льняная рубашка. Он был красив, с рельефными скулами и угольно-чёрными густыми волосами. Мэри решила, что он служит у кого-то. Грязный пахитель овец, вот кто он, прошептал молодой человек, оказавшийся рядом с ней. Проклятый негодяй. Вы в порядке? «В порядке? А почему со мной что-то должно быть не в порядке?» «Я испугался, что у быки могут наступить вам на ногу, либо повозка наехать на вас». «Нет, ничего подобного. Меня только обрызгали на этом все». «Здесь становится так же мерзко, как в Лондоне». «О, не думаю, что все настолько плохо». «Надеюсь, вы правы», — сказал он и поставил корзину на землю. «Я знаю, Лондон». Прекрасно, знаю, каким грязным бывает этот город, особенно та его часть, где я жил какое-то время. Он протянул ей книгу, которую держал в руке. Вы уронили это, когда повозка чуть не наехала на вас. Благодарю вас. Это была длинная поэма о судном дне. Повисла неловкая пауза, и казалось, мэрри сейчас развернётся и пойдёт дальше. Но она не сделала этого. «Я читал эту книгу Иглсворта», — сказал юноша. «День страшного суда». «Она мне понравится?» Мэри подумала, что он вот-вот рассмеется, так широко он улыбнулся. «В Лондоне ее напечатали огромным тиражом, большую часть которого отправили в Новую Англию. Вам нравится читать об ужасах, уготованных к тем, кто попадет в ад? Если так, то понравится. Это больше проповедь, нежели поэма». Сплошные телесные наказания. При этих словах Мэри подумала о своём зяте. Подобные замечания скорее услышишь где-нибудь в Англии, чем здесь. Как долго вы живёте в Бостоне? 6 месяцев. Ответ не удивил её. В тени ещё лежал снег, когда наш корабль отплыл, продолжил юноша. Я вырос в Ярмуте. Ну, знаете, портовый город. Рыбак-рыбака видит издалека. Он вскинул брови и лукаво улыбнулся. "У кого вы служите?" "У Валентайна Хила", мэри кивнула. Этот торговец был другом её отца, приблизительно того же возраста и в той же степени благословлённый фортуной. "Я дочь Джеймса Бёрдона", сказала она. "Конечно, я знаю это имя. Как вижу вы только что от отца?" Он кивнул на корзинку с сокровищами. "Вы правы, это Без делушки наше всё, сказал он, не дав ей закончить фразу. Понимаю. Дочери мистера Хилла тоже, наверное, сейчас встречают корабли. Я не встречала корабли. Я навещала отца. Прошу прощения, я не хотел вас обидеть, сказал он. Но хотя голос его прозвучал печально, в глазах по-прежнему плясали весёлые искорки. Мэри снова подумала, что он сейчас рассмеётся. И не обидели, ответила она. «Вас проводить до дома?» Он слегка поклонился. Может, Мэри и не заметила бы этого жеста, несмотря она прямо на него. «Меня зовут Генри Симмонс, на случай, если я когда-нибудь вам понадоблюсь». «Зачем вы можете мне понадобиться, Генри Симмонс?» «Например, если снова возникнет неприятность с повозкой?» «Такого больше не повторится. Я буду осторожна». «Буду молиться, чтобы это было так», — сказал он. Итак, я знаю, что ваш отец, Джеймс Бёрден. А могу ли узнать ваше имя? Можете? Она выдержала паузу, чтобы подразнить его, затем ответила: Мэри Дерфилд. Я жена Томаса Дерфилда. У него самая большая мельница в Норт-Энде. Она не совсем понимала, зачем рассказывает Генри Симмонсу о своём замужестве и о том, кто её муж по профессии. Может быть, потому что, по ее ощущениям, их беседа куда более фамильярна, чем она привыкла. «Надеюсь, что ваши новые...» Он заглянул в корзину, но, увидев рядом с книгами накидку, корсет и воздушный шелк, поспешно отвел взгляд. «Приобретение хорошо вам послужит». «Благодарю вас за вашу заботу», — ответила она. «Что вы, я так не веселился с самого... с самого воскресенья!» Мэри покраснела и отвернулась. не зная, считать ли его слова комплиментом или кощунством, которым они по сути и были. И тут же, к своему изумлению, увидела, что в нескольких ярдах с крайне осуждающим видом стоит матушка Хауленд. Мэри на миг застыла на месте, поскольку раньше никогда не видела Бет в этом районе, но быстро опомнилась и направилась к ней, радуясь, что, может быть, вернется домой не одна». Однако матушка Хауленд была не в лучшем расположении духа. Она хмурилась и морщила нос, как будто запах моря был ей неприятен. И тогда Мэри поняла, что соседка сверлит мрачным взглядом именно её. "Бет, тебя что-то тревожит? Что-то с Уильямом?" спросила она, готовясь услышать ответ, что брат Кетрин отправился в обитель Бога либо дьявола. У Уильяма умрёт, но пока ещё этого не сделал. Тогда в чём дело? Матушка покачала головой. Томас Дирфилд хороший человек. Он заслуживает того, чтобы его жена вела себя более подобающим образом. Как вела себя? Что я сделала? Я видела тебя с тем мальчиком, сказала она и пренебрежительно махнула рукой на слугу с яблоками. который уже перешёл улицу и направлялся дальше по своим делам. Насколько хорошо ты его знаешь? Я только что узнала его имя. Вы как будто очень хорошо знакомы. Он испугался, как бы меня не задавила повозка. Бэд вздохнула и перевела взгляд на океан. Выглядело всё это совершенно иначе. В луже воды прямая ветка кажется кривой. Тебе это известно? То, что ты видела, я уверена, что ты говоришь правду, продолжала Бет, перебив её, и было очевидно, что она не поверила ни единому слову Мэри. Я просто на взводе из-за Уильяма. Но уверяю тебя, люди начнут болтать, если будешь и дальше вести себя подобным образом. Нам известно, что сейчас произошло. Любезничать с этим пареньком? Я очень советую тебе быть благоразумнее. Если не хочешь опозорить Господа, твоего мужа и свою семью. Моя семья, кстати о том оси. Кэтрин зайдёт к нам сегодня? спросила Бет, меняя тему, так как больше не хотела продолжать этот разговор, а заодно намеревалась узнать, может ли умирающий слуга принести ей ещё какую-то пользу. Да, зайдёт. Я прослежу за этим, ответила Мэри. Благодарю тебя, ответила Бет. Вы идёте домой? Если да, то мы могли бы прогуляться вместе. Нет, у меня здесь дела, ответила матушка Хауленд. Хорошего дня. После чего развернулась и, не сказав больше ни слова, продолжила свой путь.